12 сентября 561 года Рождества Христова, день 38-й, полдень. Строящийся стольный град Великого княжества Артании на правом берегу Днепра. Дима, колдун. Сегодня у нас произошло чрезвычайное магическое пришествие. Портал, открытый в мир Содома, после отключения питания и роспуска «пятерки», Не стал закрываться, а так и остался зиять межмировым проходом, только немного уменьшившись в сечении. Конечно же, это был ужасный непорядок. Если мы закрываем портал, то он должен закрываться. Однако с другой стороны портала между столицей Артании и мирославян и заброшенным городом в мире Содома мы открываем по несколько раз на дню, бегая между мирами как к приятелю, живущему на другой стороне улицы. Новое положение вещей, когда портал постоянно открыт и не требует к себе нашего внимания, резко упростит этот процесс, и к тому же через него в этот мир вливаются все новые и новые порции магии, дополнительно к тем, которые для него вырабатывает Днепровская богиня Дана. Но приятные последствия приятными последствиями, а надо же понять, почему так произошло и откуда берется энергия для поддержания открытого портала. Для выяснения этого вопроса, в дополнение к нашим мощным магам, мы пригласили Гретхен и Агнию. Как маги они обе почти ничего не стоят, у них даже нет персональных камней, но зато у них замечательно развита чувствительность к магии, и они, пусть и по-разному, хорошо ощущают потоки магической энергии. А Гретхен еще способна видеть энергетические структуры заклинаний, что не всегда получается даже у меня. По крайней мере, в данном случае я оставался в полном новоумении, так же, как и Анастасия, Анна Сергеевна и сам Сергей Сергеевич. О Нике Кобре речь вообще не шла. С магической чувствительностью у нее совсем плохо, потому что этому не способствует притупляющее чувство магия огня, которую она оперирует. И вообще любая магия притупляет чувствительность, но только магия воздуха делает это в наименьшей степени, а магия огня в наибольше. Именно поэтому обладающие определенными способностями, но не оперирующие магией, а огня и Гретхен, имеют наивысшую чувствительность, которая развелась у них взамен способности оперировать силами. И их вывод оказался для нас всех неожиданным. Оказалось, что заклинание портала продолжает существовать благодаря магической энергии, протекающей по нему между духом фонтана в заброшенном городе и днепровской богиней Даной в мире славян. Открывая порталы из того или иного мира, в последнее время мы обращались к этим источникам магической энергии. И вот, когда дорожка была протоптана, эти двое соединились напрямую, минуя наше посредничество. Из этого можно было сделать несколько выводов, и самый главный из них гласил, что различные миры возможны соединять между собой постоянными каналами, создавая что-то вроде межмирового метрополитена с пересадочными станциями. Мэри, которую тоже позвали разбираться с этим вопросом, хотя ее способности лежали совсем в другой области, сказала, что непременно необходимо соединить между собой заброшенный город Миросодома и Тевтонбург мира Подвалов. Сделать это, по мнению мэри, требовалось потому, что в последнее время объем наших закупок в этом единственно доступном для нас промышленном центре увеличился многократно. И, кроме того, постоянно растет поток тевтонов иммигрантов желающих переселиться к своим родичам в Миросодома или даже напрямую к нам в Ортане. Видимо, мэрия уже посчитала, насколько удастся снизить цены на переселение при использовании постоянного портала, и как при этом вырастет пассажиропоток и наши общие доходы. Я подумал, что это было бы полезно сделать, но совершенно по иной причине. Еще никто и никогда не работал с двумя и больше близко расположенными порталами, ведущими при этом в разные меры. Раньше мы открывали не больше одного портала за раз и были просто не в состоянии выявить все аспекты, связанные с взаимовлиянием порталов друг на друга. А вдруг они начнут терять устойчивость, или начнут смещаться в пространстве, или самопроизвольно начнется меняться их проницаемость. Прежде чем задумываться о своего рода пересадочных станциях, которые будут связывать между собой различные миры, надо прояснить все связанные с этим негативные нюансы. Кроме всего прочего, в окрестностях Тевтонбурга просто нет подходящих источников энергии, которым было бы возможно подселить соответствующего духа. И пусть магии в мире подвалов хоть завались, но этого недостаточно поскольку для создания постоянного портала нужен концентрированный источник магии и управляющий им дух. Грехин сказала, что ее папенька, конечно, двумя руками поддержит такую затею, которую должна безмерно обогатить Тевтонию, и открыть ей доступ в верхние миры, хотя для эмиграции, хоть для торговли. Но дело в том, что в окрестностях Тевтонбурга Нет никаких источников концентрированной энергии, подходящих для обитания духа. Водопады и бурно текущие горные реки находятся в горах далеко к югу. Единственный вулкан еще дальше. Храм Вечного Огня также далеко, и вряд ли Кибела отдаст его под нужды Тевтона. А в окрестностях Тевтонбурга, как назло, нет ни одного подходящего места для создания собственного магического источника. И тут на наше толковище неожиданно, а эти олимпийцы всегда так делают, появился древнегреческий бог Гефестии, собственной персоной. — Если такого места нигде нет, — изрек он мудрую мысль, извлекая из-за пазухи своего хитона свиток, — то его можно создать. Смотрите-ка на карту Тептонии. Вот тут, выше столицы, протекает река, по-вашему Новый Одер, а по-нашему Яксарт которая прорезает не очень высокую гряду холмов, являющихся естественной плотиной. Достаточно только возвести дамбу длиной около 30 стадий 5 километров, и высотой половиной орги, чуть больше 6 метров, и тогда Ексарт окажется запруженным с образованием тех самых искусственных порогов, необходимых для того, чтобы на них мог поселиться сильный дух воды. Кроме того, воду, образовавшуюся из искусственного озера, можно будет с самотеком использовать для орошения полей, а в самом озере разведется множество рыбы, что сможет улучшить продовольственное положение вашей столицы. Молодец, Гефестий, кивнул головой Сергей Сергеевич. Ты только что додумался до строительства гидромагастанции, и нам здесь надо будет поступить также чтобы, с одной стороны, убрать под воду пороги, мешающие движению кораблей, а, с другой стороны, увеличить возможности даны для выработки магической энергии. — Вы только учтите, — сказал Гретхин, — что вся земля вдоль берегов Нового Озера или, как вы говорите, Ексарта, разделена между крупными поместьями, и их владельцы будут стоять насмерть, защищая свою собственность. После того, как Серегин прихлопнул Хера Тойфеля, Усмехнулся Гефестий. Очень многие поместья остались без своих законных владельцев и были законно отчуждены в пользу государства, как выморочное имущество. Ваш благородный отец всегда сможет произвести обмен одних поместий на другие или прибегнуть к иным мерам внушения. Самое главное, что из-за возможности искусственного орошения цена ниже лежащих земель, как я уже говорил раньше, «Даже вырастет!» «Ну, хорошо», — согласился грехом «Если мой отец сочтет нужным, он так и сделает. Но только строительство такой дамбы потребует не одного десятка тысяч сервов и несколько лет работы». «Совсем нет», — возразил Гефестий. «При использовании магии земли все это делается быстро и почти без затрат ручного труда. Единственное, что придется делать вручную, Это те места, через которые воды Ексарта будут протекать сквозь плотину, отдавая свою энергию духу воды. Там вместо мягкой глины, как на основной дамбе, надо использовать самый крепкий гранит. «Фу!» — фыркнул Ника ковра. «На что тебе гранит, Гефестий? Дай мне хорошего мага земли, который смог бы придать форму будущему сооружению и хорошенько сжать его» а я произведу его нагрев до температуры метаморфирования, после чего мягкая глина превратится в мелкокристаллический гнейс, чья прочность ничуть не хуже, чем у гранита. Хорошо, кобра, кинул Гефестий, хорошего мага земли, хоть их и немного, я рад, такого случая найду. Но все зависит не от него, а от того, захотят ли сами тевтоны строить эту плотину, и увеличивать свое собственное благосостояние. «Тогда, — сказала Гретхина, — я отправлюсь к моему благородному отцу и изложу ему этот проект. Только я заранее хотел бы знать, что от этого проекта выиграет так яростно продвигающий его Гефестий». «А ничего, — пожал плечами Гефестий, — просто я никогда еще не строил таких плотин и очень хочу попробовать себя в новом ремесле». Тем более, что сотрудничество с присутствующей здесь Коброй сулит просто незаменимый опыт. На то мы порешили. Гретхен отправили в Тетонбург сообщить ее отцу радостную новость. Сергей Сергеевич сказал, что ему теперь надо ставить вооруженных часовых, чтобы через портал из мира в мир не шарахался, кто попало, а то потом греха не оберешься. И вообще, вокруг портала на первых порах стоило бы построить... «Хотя бы какую-нибудь избушку, чтобы он не находился прямо под открытым небом. А то тут скоро зима, и может случиться много неприятного, если на одной стороне портала будет плюс сорок, а на другой стороне хотя бы минус двадцать. Да так мы или заброшенный город Миросодома заморозим, или в столице Артании устроим настоящий парник». Сергей Сергеевич сказал, что деревянную избушку по типу гаражного бокса с воротами мы на эту зиму обязательно поставим, причем по обе стороны, поскольку нам через этот портал в основном потребуется таскать грузы, а не водить людей. Все остальное будем строить только будущей местной весной, когда проверим возможность совмещения нескольких порталов в одном месте. По нашему счету мы путешествуем по Мирам всего лишь пять месяцев, но успели только за самый краешек ухватить основной поток. При этом порталы в следующие верхние миры только-только начали открываться. И, как говорит сержант Бек, только сколько на это потребуется времени, знает только один Аллах. И такими темпами, пока мы доберемся домой, я успею, может быть, не только повзрослеть, но и состариться. Хотя это вряд ли. Маги, подобные мне, не старятся. Я даже могу навсегда сохранить свой нынешний внешний возраст, как это сделали я, но только не хочу этого делать. Взрослым быть тоже интересно, а у взрослого мага гораздо больше возможностей, чем у двенадцатилетнего мальчика. Хотя мне грех жаловаться на свой статус. Сергей Сергеевич, например, вообще относится ко мне как к взрослому мужчине со всей серьезностью. Анна Сергеевна хоть иногда и гладит меня по голове как ребенка, но все же признает мое превосходство в магических науках. И так же ведут себя остальные взрослые. Лишь только Митька и Ася иногда обижаются на то, что я, как они говорят, зазнался, и не принимаю участия в их детских играх. А мне при этом просто некогда. Контрольная по математике – это фигня по сравнению с отработкой нового заклинания, например, такого, как заклинание полета, которое мне приходится переделывать уже в пятый раз. Но каждый раз у меня выходит все лучше и лучше, и я уверен, что рано или поздно наши кони все же полетят.